Глава шестнадцатая. Дело Эркюля Пуаро живет и процветает. Он или тормоз, или нам не подходит. Что это такое? Приличная девушка, красавица, умница, прилагает такие усилия для того, чтобы ему угодить, а он, — кипятилась Матильда. Так, может, он и не знает, что она старается. Марина тоже недоумевала, но старалась шашкой махать поменьше. Настроение подруги за глаза хватало. Каждый день ее видит и не понимает. Юрист, взрослый мужик. Да при чем тут то, что он юрист? Работа такая. Юрист его квалификации очень много с людьми общается. Он обязан быть наблюдательным. Иначе попросту не выживет в крупной и агрессивной структуре. Значит, ее симпатию он замечает. А чего тогда не реагирует, а? «Ну, можно у его отца уточнить». Марина его видела. Света не так давно приехала с ней в приют и, увидев там приятного пожилого мужчину, выгуливающего двух степенных псов, познакомила их. «Так что же ты до сих пор не уточнила?» вскинулась Матильда. «Спокойствие. Только спокойствие. Дело-то житейское». Марина умела увести подругу из гневливого настроения во вполне миролюбивый настрой. «Можем вместе съездить!» Охота на Виктора Ивановича Суханова закончилась полным успехом с первой же попытки. Он почти каждый день бывал в приюте. Разговорить за скучавшего без общения мужчину оказалось и того проще. Он так обрадовался, что встретил бабушку Светланы, что с удовольствием сам высказался на интересующую дам тему. «Как же мне нравится Светочка!» «И Кася, конечно!» «Такая собака милая, просто чудо!» «Максим с таким удовольствием с ними общается, вот только...» «Прямо не знаю. Переживает он очень». «О чем же?» — Марина Сергеевна, очаровательно улыбаясь, мысленно подгоняя неспешно рассуждающего Виктора Ивановича. Он несколько, ну, педантичен, суховат. Шутит, что фамилия у нас очень уж говорящая. Виктор Иванович не стал говорить о том, что это, в принципе, единственная шутка его сына. Первая его жена прожила с ним ровно два месяца. Потом перебила целый фарфоровый сервиз и сказала, что мечтала сделать это об его голову. Хотя он совершенно... абсолютно ничего такого не делал, просто просил ее поддерживать должный порядок. А ведь она была такая спокойная. Что уж так ее взбесило, не знаю, не знаю. Дамы немного нервно переглянулись. Свету можно было назвать спокойной только во сне. Как бы на голове Максюшечки не были расколочены поочередно все кастрюли и сковороды топориком, рассуждала Марина Сергеевна. Судя по всему, Матильда думала примерно то же самое. Он всего лишь сделал замечание о расстановке предметов. Понимаете, он с детства очень аккуратен, очень. «Как Эркюль уточнила Матильда слабым голосом. Видимо, видение Светланы, разносящее что-то о макушку Максима, воцарилось и в ее воображении. «Именно!» — Виктор Иванович обрадовался таким понимающим собеседницам. Пуаров всегда был кумиром его детства. «Не сотвори себе кумира, остался бы севизик цел», — пробормотала Матильда. «Что?» Виктор Иванович близоруко улыбался, и Матильда не решилась высказать это погромче. Судя по всему, с чувством юмора у мужчин этого семейства было плоховато. «Наследственность, что ли, такая?» «Марина как раз все расслышала отлично». И чтобы не расхохотаться в голос, быстренько перевела тему на безобидные рельсы, на собак. «Я так переживал, когда умерла наша Альфа. Очень. И Максим тоже». Виктор Иванович охотно заговорил о животных. «Простите, возможно, вопрос некорректный. Но почему же вы тогда не заведете себе собаку?» Матильда мило улыбнула собеседнику. «Мы уже думали об этом». Просто это будет очень трудно. У нас была совершенно идеальная собака. Альфа так прекрасно понимала распорядок нашего дома, никогда не нарушила ни одного правила. Виктор Иванович в взахлеб рассказывал, как она ходила по стеночке, только бы не сбить ковер. Как сама протягивала лапы для мытья. Как приносила поводок с ошейником к специальному крючочку для поводка и ошейника. И даже на лежанке устраивалась так, чтобы ее не сдвинуть с положенного места. Глаза Матильды Романовны от удивления раскрывались все шире и шире. Марина поняла, что сейчас просто не выдержит, и, поймав умоляющий взгляд подруги, швырнула палочку, которую держала в руке. Псы, которых они выгуливали, устремили за игрушкой. Дамы поспешили за ними и под прикрытием шума выдохнули и смогли привести себя в должное настроение. «Мне одной показалось, что Альфа была роботом или манекеном», — тихо спросила Матильда. «Нет, ни одной. Правда, по моей более кровожадной версии, это было чучело». Марина погладила радостную псинку, урвавшую в вольной борьбе палочку и совавшую добычу ей в руки. «Умница ты моя! Вот ты настоящая нормальная собака!» «У вас все в порядке?» им издалека улыбался Виктор Иванович, оценивший прелесть наличия собеседников, но опасающийся испачкать безукоризненно чистую обувь в окружающих лужах. — Да, все отлично! А будет еще лучше! — громко ответили дамы и, переглянувшись, прошептали практически одновременно. — Без вашего сына на горизонте! Оставшееся время пребывания в приюте они молча слушали об аккуратности Альфы и ее безукоризненной выучке, а также о Максиме и его безупречном порядке. Домой они приехали невеселые. И как теперь Свету отвести от этого паразита? Если она всерьез влюбится не просто от восторга, что ее странности собакой кто-то разделяет и понимает, а по-настоящему это будет... вздыхала Марина. «Кошмар это будет! Прибьет она Макса! И будет права, кстати! Это ненормально! Вот насколько я не люблю это слово, потому что степень нормальности у каждого своя! Но вот такое...» «Это точно неправильно!» — Матильда покивала головой. «Да уж, таким мужчинам и правда лучше жить по принципу Эркюля Пуаро, то есть быть старым холостяком». потому что иначе он очень быстро станет или разведенным, или убиенным. Марина прикинула, что с темпераментом Светы и ее аналитическим умом у Максима масса шансов быть именно что прибитым и бесследно исчезнувшим в пространстве. Нет трупа, и проблемы тоже нет, как говорится. Сидели в полумраке кухни, наблюдали, как закипает вода в чайнике с разноцветной подсветкой, машинально наглаживая подсовывающие собачьи морды и кошачьи тушки. «Дамы! А что у нас страшного случилось?» Алена заглянула на кухню даже немного испугалась. «Вид как у колдуни в Макбете, которые вокруг костра сидели!» «Их было три. Присоединяйся!» — мрачно пригласила ее бабуля. «Кого варим?» — любознательно уточнила Алена. «Отворот зелье для Светланы!» — вздохнула Матильда. «Иначе она выйдет замуж, убьет Максима, похоронит его, а я буду ее защищать в суде». «Что-то вы как-то сильно торопитесь, не? Или я что-то пропустила?» Алена выставила на стол чашки, открыла коробку с печеньем и, раздав собакам по кусочку, чтобы не обидно было, присоединилась к сумерочному заседанию. Лёха встретился с дядькой перед подъездом, возвращаясь с тренировки. Павел как раз припарковал машину и шел домой, бережно неся прозрачную коробку с большим тортом. «О, как раз десерт!» Лёха после фехтования всегда был голодный, как волк. Они поднялись на восьмой этаж. Павел открыл дверь своей квартиры и удивился. Тихо, полутемно, никто не встречает и даже животных не видно. «Чего это у нас тряслось?» почему-то шепотом спросил он у племянника. Тот недоуменно покачал головой. «Не знаю. Уходил, все было в порядке». Он пристроил узкий чехол со шпагой и рюкзак с одеждой, фехтовальной перчаткой и шлемом на вешалку. Скинув ботинки, прокрался вглубь квартиры. Вернулся уже в сопровождении собак весьма озадаченный. «Чего-то они такое говорят!» «Про убийство? Кого?» Павел быстро припомнил, что он такое мог сделать, что его матушка про крайние меры заговорила. В том, что зачинщица подобных разговоров именно она, Павел ничуть не сомневался. «Какого-то Макса!» «И почему-то про Пуаро говорят!» «Дядь этот... Ну, Пуаро, он же умер давно!» «Наверное, да, но живее всех живых!» Машинально ответил Павел и тоже отправился в разведку. «О как! Зомби, что ли?» Удивился Леха, решив потом уточнить у Алены. «Круто! Я и не знал!» Павел в носках, в куртке, с тортом в руках и всеми собаками в арьергарде подкрался к полутемной кухне Марины Сергеевны и облегченно выдохнул. Речь шла о каком-то Максе. Незнакомые мужики его не сильно беспокоили. Поэтому он постучал по дверному косяку и объявил звучным голосом дворецкого Берримора из фильма «Собака-боскребили». «Овсянка, сэр!» «То есть торт, леди!» «Фу!» напугал -то — напугал-то как! — охнула Матильда. «Вы нас с Лехой больше озадачили. Я уже решил завещание писать». «Думал, чего это я такое натворил, разве об убийстве заговорили?» — рассмеялся Павел. «Аж в жар бросила!» Ты бы еще сверху шубу надел и валенки с ушанкой, — проворчала Матильда. — Иди переодевайся, а то мне за тебя перед Аленой стыдно. Столько лет сынульке, а он не знает, что когда с улицы приходят, верхнюю одежду снимать принято. Почему-то все так и устроились в кухне Марины, и свет тоже не включали. Павел, правда, пожаловался, что ему неудобно за ужином с вилкой по тарелке в темноте гоняться, но его пристыдили. Вон чайничек светит, перебьешься. И вообще по запаху ешь. И молчи!» Матильда была в ударе. «Я по себе знаю. есть ли уж чего в голову втемяшиться, особенно по молодости, уже все. И поленом не выбить!» Рассуждала она вслух, не обращая внимания на энергичные кивки сына, подтверждающего каждое ее слово. Скорее всего, просто не заметила в темноте. А то бы дешево он не отделался. — Света такая есть, упертая до ужаса! — синхронно вздохнули Алена и Марина. Урс сочувственно положил хозяйке морду на колено, а мышка, пользуясь темнотой, потихоньку уволокла лапой с тарелки заслушавшегося Лехи кусок мяса и слопала в сторонке от тесного кружка заговорщиков. — Вот! То есть если она примет решение выйти за него замуж, он обречен. тем более, если уже учится ради него готовить. Можно сказать, тут уж будет даже без варианта. Такие жертвы она ему не простит, и дальнейшее развитие событий видится мне очень мрачным для Суханова. — Ну почему же? Может, это он ее того за крайнюю неаккуратность? — возразил Павел. — Да ты ж не в курсе. Матильда Романовна нашла способ. И Света теперь убирается отлично. То есть для нормального человека отлично. Но не для такого пуаристова. Вздохнула Алена, подкладывая мужу и Лехе жаркое и потихоньку погрозив пальцем в конец обнаглевшей мыши, опять тянущей за гребущую лапу к тарелке. — Мам, а я и не в курсе всех твоих талантов, — фыркнул Павел. — Где уж тебе? Никогда меня не ценили в собственном доме. Пока Алёнушка и Марина не появились, ворчливо отозвалась очень польщённая Матильда. Комплименты комплиментами, а вот делать-то что? Надо было, конечно, сначала уточнить, что это за Максим такой. Но кто же мог себе такое представить? А сладкое на десерт не простимулирует наш мыслительный процесс? Уточнил Павел и решительно сдвинул тарелку от мышки, заползающей с другой стороны стола. «Жадина!» — мявкнула разочарованная мышка. Она была сыта. Но ведь охотиться всегда так интересно. И стыренный кусок всегда значительно вкуснее лежащего в кошачьей миске. «Не наглей! И не шуми! Интересно так говорят!» Бек прихватил мышь за шкирку и отволок в коридор. Правда, когда вернулся обратно, застал ее сидящий на коленях Марины и тяжело вздохнул. И как она это делает? — Так кошка же, — флегматично ответил Урс, внимательно вслушиваясь в разговор о спасении ситуации. — Надо, чтобы она сама увидела, что с таким педантом жить невозможно. До принятия решения, — проговорила Алена. — Только вот как бы это устроить? Чтобы они встретились на нейтральной территории, но в бытовой ситуации. Коллектив И за столом, и под столом глубоко задумался.